Глава 16 Внутри было темно и тихо. Не спеша перешагивать порог, я прислушалась, но ни единого звука не смогла различить. Зато глаза постепенно привыкли к темноте, и оказалось, что она не такая уж беспросветная. Сквозь огромные окна проникал свет снаружи, так что через минуту я уже вполне могла разглядеть очертания грядок и растений. Интересно, Айзен уже здесь или решил показательно опоздать? «Эй!» — позвала я громким шепотом. «Ваше высо!» За моей спиной что-то мелькнуло. Я краем глаза заметила тень, отразившуюся в стекле напротив меня, но среагировать не успела. Неизвестный обхватил меня одной рукой за талию, причем прижав к ней мои руки, а второй закрыл рот. Затем дернул меня к себе, и я оказалась впечатана спиной в чью-то грудь, а мне на ухо прошелестел тихий голос. «Попалась птичка!» Все произошло буквально за долю секунды. Я бы, наверное, оцепенела от страха, но слишком уж самодовольным был этот голос. Подобной нотки я слышала только у Айзена, так что вместо страха меня накрыла волна возмущения. Я начала вырываться. Недолго думая, вцепилась зубами в ладонь, которая закрывала мой рот. «Эй!» Теперь уже он возмутился. «Тише ты, дикая!» Вырвавшись, я отскочила на пару метров. «Ты что, совсем?» Подходящие слова из родной речи застряли в горле. В этом мире был их аналог, но звучал он не так красочно и эмоционально. «Совсем страх потерял? Чего набрасываешься сзади?» «А чего ты бродишь в темноте?» Айзан поджал губы. «Могла бы светляка зажечь». «Я растерялась. Он же не знает, что я даже на это не способна. Но рассказывать об этом тоже не буду. Давай перейдем к сути дела». Буркнула нелюбезно. «Где твои сапоги?» «Сапоги?» Принц слегка удивился. «Ах да, вот». Он опустил взгляд вниз на носки своей обуви. Я тоже посмотрела туда. «Что я там говорила про начищенные до блеска ботинки? Беру свои слова обратно». Сейчас на Айзоне были именно сапоги, причем те, которые в академии выдавали для полевой практики. Они были заляпаны засохшей грязью. А в довершении этого я поняла, что и форма на принца не повседневная, а полевая, и она тоже была вся в грязи. Первое, что пришло мне в голову, этот гад испачкал меня, когда прижимал. Так что я тут же попыталась выкрутить голову назад и убедиться в своих подозрениях. «Ты чего?» — насторожился Айзон. «Ты это нарочно!» — рявкнула я. «Не понял». «Ты нарочно меня испачкал?» В ответ он сложил руки на груди и ухмыльнулся. «Ну так почисти себя, и меня заодно». «Издеваешься?» «С чего бы это? Забыла, что ректор заблокировал мою магию? А для тебя это отличная практика по бытовушке. Давай, не стесняйся. Дело одной минуты». И тут до меня дошло. То есть, предлагая мне чистить его сапоги, Айзен думал, что я сделаю это с помощью магии. А я мысленно представила себе чистильщика обуви из исторических фильмов. Такого нищего чумазового мальчишка который стоит на коленях перед богатым дядькой и натирает суконкой его ботинки. Захотелось треснуть себя по лбу. «Но нельзя же быть настолько дремучей!» «Ну?» — поторопил принц. «Долго ждать?» «Вечность!» — призналась я. «Прости, но бытовик из меня никудышный». «В смысле? Тебя же зачислили на бытовой!» «Угу. Только у меня даже светляка сделать не получается». «Не верю. А ну, покажи!» Я пожала плечами, выставила ладонь, закрыла глаза и сконцентрировалась, как учила лавине. В таком состоянии я видела разноцветные всполохи вокруг себя и даже вокруг других студентов. Наверняка это и была магия. Однако как-то влиять на нее у меня не получалось. Сколько я не пыталась повторять нужные пассы или слова, эти всполохи продолжали мерцать, но не больше. «Ну и чего врешь? Как гром среди ясного неба раздался голос Айзена. Все у тебя получается!» Я удивленно открыла глаза. Глаза в расширились, потому что на моей ладони полесал светлячок. Немного больше, чем тот, которого мне удалось вызвать на занятиях. «Так, стоп!» Эльза сказала, что на занятиях мне помогал Эльсанир, Поэтому сколько я не пыталась тренироваться в общежитии с Арикой и другими ребятами, у меня ничего не выходило. «Но ведь здесь младшего принца нет!» «Мы одни, не считая Сайруса, который сидит где-то в кустах. Так что все это значит?» «Заклинание очищения вы тоже должны были пройти», — продолжил Айзен. «Я жду. Не стесняйся». Он даже раскинул руки. Однако я все еще сомневалась. «А если ничего не получится?» «Ой, не попробую, не узнаю». «Если что, за последствия не ручаюсь», — пробормотала на всякий случай. Закрыв глаза, снова сконцентрировалась. «Как там лавинья говорила?» По векам ударила вспышка света. Раздался удивленный вскрик, переходящий в рычание. Я инстинктивно вжала голову в плечи. «Ты это нарочно!» Повторный рык прозвучал надо мной. Меня схватили за шкирку и потрясли. «Отвечай!» Я приоткрыла один глаз и опасливо взглянула на Айзена. Тот стоял голый. От изумления у меня челюсть отвисла. Точнее, он стоял так близко, что я увидела его голые плечи, а же смотреть уже не посмела, потому что быстро зажмурилась. «Прости!» — пропищала, чувствуя, как хватка на загривке усилилась. Я же предупреждала. А в голове вился уже целый вихрь из обрывочных панических мыслей. Неужели это я сделала? Простым заклинанием очищения очистила Айзена от всей одежды. Да быть не может, я на такое не способна. «Ох, и как теперь вернуть все обратно?» «Прости, прости!» — запищала я снова. «Я же нечаянно!» Он неожиданно меня отпустил. «Яр!» — бросил во тьму. Оттуда послышался шорох шагов. «А, так принц тоже пришел не один. Фух, ну, по крайней мере, ему хоть одежду вернут». Немного приободрившись, я расправила плечи и открыла глаза. На Айзена старалась не глядеть, но все же успела заметить сверкающий на его груди медальон. Тот ярко сиял, но потух, едва принц отошел от меня. Впрочем, моя собственная реакция тоже была довольно горячей, хотя я почти привыкла, что рядом с принцем меня обливает жаром. Скоро вообще перестану обращать на это внимание. Наверное, у нас просто взаимная аллергия. Тем временем к Айзену приблизился рыжий парень из его свиты. Я уже знала, что это ериниль старший брат Ираэля и свита младшего принца. Эти двое были слишком похожи между собой, чтобы кто-то усомнился в их родстве. Я разобразил на пальцах пару неприличных знаков, и фигуру принца охватило сияние. Когда оно померкло, Айзен вновь был одет в абсолютно чистую, выглаженную форму. Только она была какой-то прозрачной. Интересно, принц знает об этом? «Неплохая иллюзия», — кивнул он одобрительно. Они с Еренилим обменялись красноречивыми взглядами, и тот вновь исчез в темноте. «Так это иллюзия?» — осторожно спросила я. «А разве нельзя магии сделать настоящую форму?» «Это было бы слишком просто», — хмыкнул Айзен. «Если бы все в мире делалось с помощью магии. Но ты молодец. Простым бытовым заклинанием расщепить полевую форму на элементы — это не каждому под силу. Тем более, что форма защищена от повреждений. Он меня что, похвалил? От неожиданности я немного зависла. Сказать ему, что не знаю, как это сделала, или пусть остается в счастливом неведении, и насчет прозрачности его иллюзии... Взгляд, как заколдованный, пополз вниз. «Ой, нет, Таша, держи себя в руках, ты же приличная девушка». Я быстро сосредоточила внимание на переносице принца. «Так ты не сердишься?» — Уточнила. — Сержусь, но сам виноват. — Я не ослышалась? А, а в чем можно узнать? — Ну? — Он почесал затылок. — Ты странная. Говоришь и ведешь себя не так, как должна. Точнее, не так, как от тебя ожидают. Наверняка это из-за того, что тебя воспитывали в закрытой общине. А мне было любопытно, как далеко зайдут твои странности. — То есть я для него загадочная зверушка? — Но я не учил, что ты не контролируешь силу своей магии. Хорошо, хоть догадался взять с собой Яра, а то пришлось бы забрать твою одежду. Что? взвелась я. В ответ Айзан широко ухмыльнулся. Ага, не может ведь наследник трона появиться голым на улице? А я, значит, могу? Не переживай, я укрыл бы тебя своим телом. Да, он просто издевается, но невозможно подобное говорить на полном серьезе. Несмотря на кривую усмешку и загнувшую его губа, Взгляд у принца оставался холодным и цепким, и это меня напрягало. «Боюсь, ты бы не влез в мою форму», — буркнула я. «Да расплюнуть, ты что не знала, что она подстраивается под размер носителя?» Как-то упустила из виду. Разговор начинал уже тяготить. Я ведь не для этого сюда пришла, а принц будто нарочно уводит мое внимание в ненужные дебри. Пора напомнить про его обещание. Но он сам это сделал. «Кстати...» «Раз чистка не удалась, то у меня для тебя другое задание». «Опять?» — не сдержавшись, рявкнула я. «Как же он меня бесит!» «Но ты же хочешь узнать про свой медальон? Если нет, то можем считать сделку разорванной. Тебе решать». Ухмылочка на лице принца показывала. Он уверен, что я соглашусь. Жав зубы и кулаки, я несколько раз прокрутила в голове варианты. Ректор меня отфутболил. «В библиотеке ничего полезного нет». Точнее, наверняка есть, однако доступ первокурснице никто не даст. Можно даже не пытаться, а больше спросить некого. Точно не историка этого высокомерного сноба, который кривится, когда мы сарика и подобные нам входят в аудиторию. Отказаться от сделки, тогда я обрету некоторый покой, что еще под сомнением, но утрачу шанс узнать что-то про маму и свое место в этом мире и про то, как отключить блокировку своей магии. Согласиться? Тогда про покой точно можно забыть, и не факт, что сведения, которыми располагает Айзен, смогут что-то прояснить. Так рисковать или нет, вот в чем вопрос. «Думай быстрее, скоро отбой», — поторопил принц. «Не хочу получить еще один выговор». Я тряхнула головой. «Да плевать, я согласна». В тот же миг Айзен схватил меня за руку. Меня привычно бросило в жар, а наши руки засветились. Вокруг сжатых пальцев вспыхнуло сияние. Оно превратилось в узкую ленту, обвило запястье и впиталось в кожу. «Сделка заключена», — ухмыльнулся Айзен, И Я оттолкнула его. «Что это такое?» Потрясла рукой, но ни сияния, ни следов ленты на коже не было. «Магический договор». «Ты же сказал, что ректор заблокировал твою магию». «Ха, попалась. Тебе так легко обдурить, что это даже неинтересно. Ладно». «Вот тебе задание. Будешь присматривать за Эльзой Дормер, раз уж ты ее помощница, и докладывать мне обо всем, что она делает, с кем общается, что говорит». «Шпионить за ней?» — Возмущенно перебила я. «Почему сразу шпионить?» — прищурился он. «Просто хочу знать, чем на самом деле дышат мои невесты, прежде чем сделать выбор. Мне же с ней потом до конца жизни мучиться. Разводов у драконов нет, а жизнь очень длинная». Вот еще, не собираюсь я на нее доносить. Тогда я не скажу, что знаю о твоем медальоне. Вот и не говори. Уверена. А из навис надо мной. Мы заключили сделку. Обманом. Суть это не меняет, ты согласилась. Добровольно. Он был так близко, что у меня внутри снова все обливалось то жаром, то холодом, будто принц излучал какую-то энергию или радиацию, которая действовала на меня. Определенно, было в нем что-то запредельное, чего я еще никогда не встречала». «И когда ты исполнишь свою часть сделки?» — спросила я севшим голосом. Уж слишком угрожающе, Айзен наклонился ко мне. «Информация в обмен на информацию, но кое-что скажу прямо сейчас, чтобы подстегнуть твоё рвение». Он махнул рукой, и нас накрыла светящаяся сфера. «Это купол тишины», — пояснил принц. Теперь нас никто не услышит, потому что то, что я скажу, является государственной тайной. Если кому-то сболтнешь, можешь остаться без головы. Насладившись моей реакцией в виде широко раскрытых глаз и округленного рта, он продолжил: Герб на твоем медальоне принадлежит древнему роду. Этот род был проклят и изгнан из Ленормана тысячу лет назад, а вся память о нем уничтожена. Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я оцепенела, переваривая их, и не заметила, как Айзан исчез. В отличие от меня, он умел двигаться бесшумно. Слегка покачиваясь на ватных ногах, я направилась к выходу. Позади раздали шаги, но я была настолько потрясена новым знанием, что даже не оглянулась. Меня догнал Сайрус. «Ты как?» — спросил, заглядывая в лицо. Я подняла на него ошарашенный взгляд. «Ты слышал, что Айзан сказал?» «Нет». Он же полог тишины активировал, но как он обманом заключил с тобой договор, это видел. Такие вещи в Академии запрещены. Ты можешь пожаловаться ректора. Я замотала головой. Нет, не надо. И ты никому не говори. Ну как хочешь. Парень пожал плечами. Я это не скажу, но мы тут не одни были. Знаю. Яр не предаст Тайзена. А я не про него сейчас говорю. Я резко остановилась. По спине пробежал холодок. А про кого? Здесь был младший принц, я почувствовал его запах. Слова Сайруса ввергли меня в окончательное уныние. Я снова не была уверена в том, что увидела. Моя ли магия создала светлячка и раздела Айзена? Или это был эльсанир, наблюдающий из кустов? И зачем ему это? Вопросов становилось все больше, а ответов по-прежнему не было. Оставалось еще кое-что, что надо было проверить. Сай! заговорила я, когда мы спустились из башни. Ты видел иллюзию формы, которую сделал Яр? Конечно. Хотя если б своими глазами не видел, как он ее создавал, то вообще бы не понял, что это иллюзия. Рыжий — лучший маг-иллюзорник на всю Академию. Его неприкрытое восхищение меня напрягло. Хм, а ты в ней ничего странного не заметил? А должен был. Парень нахмурился. Ну, например, что она прозрачная. Сайрус нахмурился еще больше. Несколько минут он шел рядом, обдумывая мои слова. Потом, склонившись ко мне, доверительно прошептал. «Знаешь, ты об этом Айзану, лучше не говори. И вообще никому не говори, если не хочешь проблем».